Глава 22. Ваирское море. Остров Данце. 15 апреля 1406 года. Галера капитана Каипа Эшли по прозвищу Седой, окованным медью носом, рассекая волны, вошла в гавань города Данце. Опытный кормчий, местный уроженец Бран Мольвер, вел продолговатый и похоже на акулу-корабль, к каменному причалу, уверенно и без малейших сомнений. А капитан, крепкий, скуластый брюнет лет 40 с густой сединой на висках, как обычно находился на носу своей галеры, которая носила название «Дочь порока». Он всматривался в раскинувшийся вдоль уютной бухты и по прилегающей к морю горе большой город, который состоял из множества белых построек с населением в 60 тысяч человек. Седой радовался возвращению в родные края и представлял себе, как сейчас, увидев его грозный корабль, засуетились на берегу самые разные люди. В первую очередь это скупщики, добычи и торговцы, корабелы и оружейники, трактирщики и проститутки, ну и, конечно же, простые моряки, которые за зиму пропили все нажитое ими в походах золота и теперь наверняка надеются получить место в команде Седова или на худой конец послушать в таверне рассказы более удачливых собратьев по ремеслу и выпить дармовую чарку крепленого вина. Окрашенный в черный цвет корпус дочери порока и флаг Каипа Эшли бесстыдно расставившую ноги обнаженную грудастую шатенку с кривым красным мечом в руках на синем фоне, узнали бы в любом уголке пиратского архипелага. И каждому жителю Данце было известно о многочисленных подвигах этого капитана. А главное, все знали о том, что капитан Каип Эшли ходит в походы не только весной, летом и осенью, но и зимой. Всегда этому жестокому и беспощадному предводителю пиратов сопутствовала удача. И никогда он не приходил в родной порт без добычи. То имперская торговая суденышка захватит, то ценных рабов, то сундуки с драгоценными камнями или новенькими иллирами. Вот и сейчас Эшли – один из многочисленных потомков полковника имперской гвардии Лютвера, который после смерти Квинта I объявил себя королем архипелага Ташин-Йох, но был убит ратовавшими за республику сподвижниками, в трюмах своего корабля вез неплохой хабар. Всю зиму он, незаконорожденный сын Эльвика Лютвера, бывшего главы Совета Капитанов острова Данце, охотился на имперских торгашей вдоль западных берегов Эранги и вблизи океанского архипелага Гири-Нар. Не раз его галера попадала в жестокий шторма, который уводил в сторону сильный и умелый корабельный маг. Два раза команда дочери порока готовилась поднять бунт, но свирепость Седова и преданных ему офицеров смогла удержать суровых морских волков под контролем капитана. Всякое случалось в этом походе. Однако Эшли не сдавался. Он ждал момента, когда сможет урвать жирный кусок, и наконец-то он его дождался. Принадлежавшее Остверской торгово-промышленной палате крупнотонажное судно было сильно потрепано морской бурей и отстало от каравана, который шел от материка Манкари на Ирангу. Исидой приказал взять его на абордаж. Схватка была ожесточенной, и из 140 бойцов своей команды Эшли потерял в ней добрую треть. Но риск окупил все. На имперском судне, 600-тонном караке, который был вооружен тремя катапультами и имел на борту два взвода морских пехотинцев, оказалось немало ценного. золота, драгоценности, целебные амулеты для очень богатых людей и дорогостоящие наркотики. Все это досталось пиратам, которые перегрузили самое ценное на галеру и подожгли карак, который не могли привезти домой. А помимо этого, Седой захватил другую добычу, одного почтенного господина из ТПП, который два года был представителем этой организации среди краснокожих и возвращался домой. И вот Седой в родном порту, где он не был почти 4 месяца, впереди капитана ждали переговоры с купцами, которые зависели от пиратов точно так же, как морские разбойники зависели от них а потом будут развлечения и отдых, и он навестит своего отца, который 20 лет назад пинками выгнал его из своего дома. И этот коллега, с поврежденным в бою с северными шаманами-позвоночником наверняка сравнит его со своими законорожденными сыновьями, из которых в живых остался один Айфре по кличке Наглый. И придет к очевидному выводу, что Каип, лучше всех его отпрысков. Но мечты Седова прервал его старший помощник, приземистый лысый мужик с многочисленными шрамами на лице и кольцом в носу по имени Ломанный, который встал с ним рядом и, ткнув изогнутым пальцем приближающийся берег, сказал «Что-то странное творится в Данце? С чего ты так решил?» Всматриваясь в портовой постройки и силуэты кораблей, спросил капитан. Старпом, острому зрению которого завидовали многие пираты, ответил без колебаний. «Слишком много кораблей в порту. Обычно в это время здесь меньше двух десятков вымпелов, а сейчас больше семидесяти. И среди них те, кто уже должен находиться на охоте. Вижу черного князя, шлюху, кровавого орла, касатку и одноглазого демона. А рядом марлин, жало, китобой и жирный кот. Ломаный перечислял названия пиратских галер, и капитан, вслед за ним, всматриваясь в корпуса кораблей, очертания которых все четче проступали на фоне темных причальных стенок, был согласен со своим офицером. «Действительно, это необычно и странно, что самые знаменитые капитаны Ваирского моря все еще в танце. Однако забивать себе голову вопросами Седой пока не стал». Он знал, что все ответы получит сразу же, как только его нога окажется на причале. Старший помощник капитана замолчал и отправился руководить швартовкой. А Седой спустился в свою каюту. Здесь он переоделся в богатую одежду, расшитый золотыми нитями темно-синий камзол и серые штаны из фаркумских водорослей. После чего он выбрал для выхода в город самое дорогое свое оружие, украшенную драгоценными камнями абордажную саблю, затем Седой украсил пальцы рук перстнями, на шею надел тяжелую золотую цепь с несколькими крупными рубинами в форме пятиконечной звезды, и как дополнение своего наряда он водрузил на голову круглую бархатную ярко-красную шапочку с одним длинным павлиньим пером, которая свисала назад. После чего... Представив себе, как он выглядит и решив, что достойно, Каип Эшли вновь оказался на палубе. Галера как раз прижималась к причалу. На берег полетели выброски, которые подхватывали портовые рабочие и добровольцы из встречающих пиратов. Дочь порока развернулась к берегу левым бортом. По команде Старпома все весла с этого борта были убраны и рабы получили долгожданную передышку. А на причале крепкие быки в упряжках подтянули галеру к берегу. И спустя всего пару минут дочь порока прижалась к мягким кранцам. «Ребята, мы дома!» выкрикнул своим морякам Седой. «А, слава капитану!» ответили ему пираты. С махом руки капитан унял радостные крики, подозвал Ломаного, отдал ему несколько распоряжений и вместе со своим магом, молодым, но очень талантливым чародеем по имени Клифф Лан, которого он некогда спас от смерти, по широкой сходни сошел на берег. Как это обычно бывает с моряками, которые долгое время находились в плавании, его сильно качнуло. Седой улыбнулся и замер на месте. И к нему тут же протиснулся старый одноногий пират Федерика который являлся доверенным лицом Эшли в Данце и следил за жилищем Каипа и его хозяйством. Старик, ловко и быстро переставляя свою деревянную ногу, которую он потерял 15 лет назад в бою с Манкари, встал рядом с Сидым и быстро зашептал. «Ты прибыл вовремя, Каип, очень вовремя. Сегодня вечером соберется совет капитанов. Назревает большой поход на имперцев, и, возможно, ты...» Примешь в нем участие. «Меня не интересует очередной налет на прибрежных жителей, с которых нечего взять. Ты же видишь, что я только что вернулся, и мне это ни к чему!» Капитан усмехнулся и слегка ткнул Федерико в бок. «Или, может быть, ты поглупел, старый морской шакал, и тебе пора найти замену?» «Я все вижу, капитан», — одноногий ничуть не обиделся. «Просто ты не дослушал меня и не все знаешь». Но и чего же я не знаю? Того, что в прошлом году имперцы убили Айфре Лютвера. Как? Ладонь Седова крепко, до побелевших костяшек, сжала украшенную изумрудами рукоять абордажной сабли. Он перевозил контрабанду, и остворы напали на него из засады. Весь экипаж был уничтожен. Айфре убили, словно он бешеный пес, а его галеру сожгли. «И что, старик Лютвер? Эльвик в бешенстве. Если бы он мог передвигаться, то лично повел бы свою эскадру на восток. И еще он сказал, что тот из его незаконорожденных отпрысков, кто отомстит за Эйфре, получит все. Он унаследует его состояние и имя Лютверов». Каип Эшли задумался. Получить имя? и унаследовать все состояние Эльвика, Лютвера, это серьезно. Прошлым летом непутевый Айфре пропал, как думал Седой, ушел в самостоятельный поход, а теперь выясняется, что он наглый и мертв, и, подобно десятку других отпрысков инвалида Эльвика, он имеет шанс стать Лютвером. Ну что же, он готов побороться за фамилию, так как это новая ступенька на пути к давней и заветной мечте Каипа, Когда-нибудь стать главой Совета Капитанов, а затем, кто знает, может быть, что и королем. Когда соберется Совет Капитанов? спросил одноногого пирата Каип. Вечером, по седьмому удару колокола. Хорошо, поехали домой. По дороге все расскажешь. Капитан, его молчаливый чародей и старик, по проходу в толпе, которая расступилась перед ними, вышли из порта и сели в запряженную парой крепких лошадок коляску. Все люди вокруг смотрели на них, и многие приветствовали Седова, но он был холоден и уже думал о предстоящем налете на имперские берега. И пока коляска ехала к особняку Каипа, он прикидывал расклады в Совете Капитанов, размышлял о том, кому можно быстро сбыть свою добычу и отдать ценного пленника – Считал корабли и количество клинков, и краем уха вслушивался в тихую скороговорку Федерика. «Рабы, подешевели, мой капитан», — шептал ему на ухо одноногий. Зато золото и драгоценности опять в цене поднялись. Кривой ман свою галеру продает. Она, конечно, почти сгнила, но пару походов по морю выдержит. Манкари через свой банк много денег пропускают, наверное, это имперское золото». А поход на остров заказали послы республиканцев, но никто не знает, сколько денег они дают. Серый Питер, тварь безобразная, в таверне похвалялся, что он плевал на всех лютверов и рад тому, что Айфре сдох, как паршивый пес. Эльвик заказал его убийцам, но он скрылся. «Твои дети в глубине острова у верных людей, все живы и здоровы, и девятилетний Микка уже в море просится». Кудрявый бай привез красивых рабынь из провинции Вентель, Все девственницы, и я двух для тебя купил. Корабелы в этом году 10 новых галер построить хотят. Недавно Гидер Клюв приходил, предлагал поход на Нанхасов. И картограф Сим Чанкар свежие карты Ваирского моря принес, я купил. А у капитана шлюхи Тима Торпая. Опять срамная болезнь, про которую никто из целителей никогда не слышал. И где он их цепляет, дурачок? Федерико болтал без остановки, спешил поделиться всеми, на его взгляд, интересными новостями со своим воспитанником и командиром. И через 15 минут, когда коляска, миновав древний заброшенный телепорт, поднялась в гору, въехала на обнесенную каменной стенкой территорию и остановилась перед приземистым одноэтажным домом, который охранялся преданными только Каипу суровыми пиратами, Он уже знал обо всем, что произошло в Данце за время его отсутствия. Капитан старика не перебивал. Он привык к быстрой речи моряка, который сделал из него вожака и со временем после травмы стал его доверенным человеком на острове. Но вот он дома, и Федерика замолчал. Эшли покинул коляску и хотел войти в особняк, где его ждала ванная с теплой водой сытный обед и красавицы, которых прикупил для него знающий вкусы своего вожака Федерика. Но следом за коляской во двор поместья, в сопровождении нескольких устрашающего вида головорезов, вошли носильщики, на плечах которых были расписные носилки. Шесть здоровых рабов остановились, опустили свою ношу на посыпанную песочком дорожку, и один из них, откинул шелковую боковину носилок. О том, кто находится внутри, капитан знал. Однако увидев толстое мясистое тело пожилого человека в цветастом шерстяном халате и заплывшее жиром округлое безволосое лицо, взирающее на него глазки пуговками, непроизвольно он слегка поморщился от брезгливости. А по душе Каипа, прокатилась вызванная плохими детскими воспоминаниями, Волна ожесточения и ненависти. Впрочем, спустя всего секунду, он снова стал несгибаемым и невозмутимым капитаном с грозной репутацией, который в своей жизни всего добивался самостоятельно. И сделав по направлению к Паланкину несколько шагов, он остановился сверху вниз посмотрел на неподвижную тушку человека внутри и, кивнув, произнес: Приветствую тебя! Эльвик Лютвер. — Здравствуй, седой, — просипел старый Лютвер. — Ты знаешь, зачем я навестил тебя? — Догадываюсь. — Хочешь поговорить о походе на Островов? Да. — Тогда прошу в дом. Капитан кивнул в сторону входа. Толстяк щелкнул пальцами. Два раба привычно подхватили его на руки и, следуя за капитаном, внесли калеку в здание и спустя пять минут, расположившись в небольшом зале с видом на море и выпив за удачное возвращение Каипа к родным берегам по бокалу вина, Эльвик перешел к делу, ради которого он и прибыл в этот дом. «Ты знаешь о смерти Айфре?» «Знаю», сквозь мутное стекло бокала, рассматривая родного отца, которого он ненавидел всеми фибрами своей души, но на которого всегда неосознанно равнялся, с линцой в голосе ответил Седой. «И что, ты готов побороться за наследование моей фамилии?» «Конечно! Тогда ты поведешь два моих корабля, которые пойдут к имперским берегам». «Почему только два, а не всю эскадру?» поинтересовался Седой. «Не ты один желаешь стать лютвером. Жирное тело, сколыхнулась в усмешке. В свое время я наплодил множество ублюдков, и как минимум десяток из них уже стали капитанами. Каипа передернула от злости, но он только усмехнулся и произнес. Зато теперь ты ничего не можешь. Все твои, как ты их называл, законные сыночки, уже кормят рыб и червей, а мы ублюдки. Единственные достойные твои потомки. Ты стал злым, седой, протянул старик. Кто бы говорил, ты мою мать, благородную дворянку из хорошего остверского рода, когда она тебе наскучила, в бордель продал, а меня, словно животное, целый год на цепи держал, так что давай говорить о деле и не будем вспоминать о былых временах, которые ушли, безвозвратно. Говори, кого я должен убить? чтобы наконец-то получить фамилию Лютвер. <къем> Кашлянул инвалид и сказал. Начну с самого начала. Айфра был безалаберным человеком и свою кличку получил заслуженно. Столько дуэлей, сколько он провел, ни один капитан себе позволить не мог. Действительно, он был наглецом, как их поискать, и часто рисковал без всякой нужды. Но Айфра был моим сыном, и я его любил. Поэтому ему многое сходило с рук. Хотя к своим делам я его не допускал. У меня была надежда, что он продолжит род лютверов. И все, что имею, я передам внукам, но, видимо, не судьба. Однако перехожу к сути. Айфре работал с одним беглым бароном из империи. Арьян, его фамилия. Несколько раз наглый, удачно сходил в герцогство Грик и провинцию Вентель. По деньгам обмана не было. Расплачивались с ним честно, и я был доволен тем, что он делает. Главное, что Айфре не подвергал себя большой опасности. Но в прошлом году в герцогстве Грик появился новый правитель, а на побережье новый граф Ройха. И этот молодой подонок имел наглость напасть на нашу галеру. Подробности боя мне неизвестны, но я знаю, что все наши моряки Были перебиты, а Айфре пытали, после чего бросили его истерзанное тело на поживу диким лесным тварям. Информация верная? Да, об этом рассказали люди Ариана, я лично с ними разговаривал. Ну и кроме того, одна из моих галер высаживала разведывательную партию вблизи имперской приморской крепости Иркат и пленные герцогские дружинники подтвердили, что граф Ройха уничтожил одну из ваирских галер. А тут как на заказ появились послы республиканцев, которые хотят нанести удар по имперцам, и ты решил отомстить за сына? Все так. Ну и каков план похода? Сегодня вечером Совет Капитанов примет предложение республиканцев и через филиал банка «Братья Фишенеры» Получит от них 100 тысяч эллиров задатка за поход. Спустя неделю корабли выйдут в море. А еще через неделю наши волки обрушатся на имперцев подобно штормовому шквалу. Действовать планируется тремя флотилиями. Первая высаживается в провинции Вентель, и воины пойдут вглубь материка. Вторая высадится в бухте Тором, где находится крепость Иркат. И взяв в кольцо эту старую твердыню, которую штурмовать бесполезно, основными силами двинется к изнару. Ну а третья флотилия, в которой будут мои отпрыски и корабли моей личной эскадры, нацелится на графство Ройха. Ясно. И сколько нас собирается? Считай сам. Ты, твои братья Торвальд, Гебиц Крам, Женер, Рональд, Гвида и Себастьян. Всего восемь галер. В дополнение к ним каждый из вас поведет по два моих корабля, экипажи которых будут за вами присматривать, чтобы вы не перегрызлись. Это еще 16 вымпелов. Ну и мой старый друг Филин, у которого есть четыре каракки. Так что в общей сумме выходит, что против мелкого графа, земли которого разорены, 24 галеры и четыре судна с десантом. Если экипажи будут полны и бойцов наберем под завязку, то получается армия почти в четыре мечей с тремя десятками магов. — Это сила! — в голосе Каипа прозвучало уважение, и, помедлив, он задал еще один важный вопрос. — флотилии будет командовать Филин? — Разумеется. — А ты от своих слов не откажешься? — Нет. Я в храме... Верша моряка поклялся, что кто отомстит за Айфры, тот станет истинным лютвером со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. «Тогда я в деле, старый хрыч. Сегодня вечером я буду на Совете Капитанов и поддержу поход против имперцев». «Хорошо, до вечера». Инвалид обернулся к двери и выкрикнул. «Эй, дармоеды, сюда!» В комнату вбежали рабы. Который подхватили Эльвика Лютвера, и вынесли его во двор. А Каип Эшли, допив вино, посмотрел на появившегося из-за балдахина мага и спросил его: И что ты по этому поводу думаешь? Поморщившись, чародей принюхался к резкому запаху нечистого тела, которое осталось в комнате после Лютвера, и, присев на его место, ответил: Он ведет! какую-то свою игру. Старик хочет отомстить за сына и выбрать преемника, это понятно, но он не так прост, как кажется. В разговоре Эльвик ни словом не обмолвился о том, как будут делиться деньги от похода. А на совете капитанов, попомни мое слово, про то, сколько на самом деле заплатят республиканцы, будут знать лишь старики. И Эльвик ничего не сказал о том, что недавно в его доме Поселился один очень хороший заокеанский целитель, который пообещал поставить его на ноги. А ты откуда про это знаешь? У тебя есть Федерико, а у меня имеются свои источники информации, которые докладывают мне о том, кто из чародеев нашего острова, чем занимается и кто к нам приехал. Значит, старик не теряет надежды вновь встать на ноги? Видимо, да. Вот козел. Это бесспорно. Но в поход я все равно пойду. Мне нужно признание, я всю жизнь к этому шел». Седой поднялся, подошел к окну и посмотрел на паланкин, который все так же, сопровождаемый телохранителями, исчезал за воротами. Мак встал с ним рядом и сказал, «Ты, капитан Седой, как скажешь, так и будет. Только как бы нам на имперском берегу свои уши не потерять?» «Откуда такие недобрые мысли, Клив?" Эшли посмотрел на мага, и его правая бровь удивленно приподнялась вверх. «Не знаю». Чародей поморщился. «То ли предчувствие, то ли усталость. Никак не разберусь, но это и не важно. Ты свое слово сказал, а я и вся наша команда с тобой».